ЧАСТЬ вторая ТРАНСФОРМАЦИЯ Глава 11. ПОДГОТОВКА К МЕДИТАЦИИ Теперь, по прочтении части первой, ты готов начать трансформацию. В этой главе я расскажу, как приготовиться к медитации, а в следующей главе я проведу тебя через все стадии настоящей медитации. Все персонажи этой книги изменили самих себя за счет того, что углубились внутрь себя и изменили состояние своего бытия. Медитация заменяет пилюлю плацебо и со временем будет действовать даже лучше нее. Когда медитировать? В течение дня есть два наиболее благоприятных момента для медитации. Вечером перед самым отходом ко сну и утром сразу после пробуждения. Объясняется это тем, что на границе сна и бодрствования человек естественным образом проходит через несколько измененных состояний сознания. Эти измененные состояния отражаются в изменениях ритмов активности мозга. Например, засыпание выглядит примерно так. Из бодрствующего состояния бета-ритма мы переходим к состоянию более медленного альфа-ритма, когда закрываем глаза потомки к еще более размеренному состоянию тета-ритма, когда уже полуспим, полубодрствуем а погружаясь в глубокий сон, переживаем состояние дельта-ритма. Просыпаясь утром, мы проделываем то же самое в обратном порядке, от дельта-ритма через тета- и альфа-ритм к бета-ритму, который соответствует полному пробуждению и пребыванию в обычном состоянии сознания. Таким образом, медитируя, когда отходишь ко сну или только просыпаешься, гораздо легче достичь состояний альфа и тета-ритма, потому что ты либо только что там был, либо направляешься туда, в эти измененные состояния сознания. Можно сказать, что в эти моменты открыта дверь в подсознание. Лично я предпочитаю медитировать утром, но вечером тоже неплохо. Выбери то, что больше подходит тебе, а затем придерживайся своего выбора. Если ты сможешь медитировать каждый день, то со временем это станет полезной привычкой, и медитация превратится в ежедневную потребность. Где медитировать? Достаточно найти такой уголок, где тебя не будут отвлекать, а отключаться от внешнего мира лучше в тихом месте, где ты будешь в одиночестве и покое, подальше от людей и домашних животных. В это пристанище ты сможешь возвращаться каждый день для своей духовной практики. Я не советую медитировать в постели, потому что постель ассоциируется со сном. По той же причине я не рекомендую ложиться или откидываться в кресле во время медитации. Лучше взять стул или выделить уголок на полу подальше от сквозняков, где будет комфортно просидеть около часа. В комнате не должно быть ни жарко, ни холодно. Если ты предпочитаешь медитировать под музыку, выбери тихую, расслабляющую, вводящую в транс инструментальную композицию или напевы без слов. На самом деле негромкая музыка помогает настроиться и заглушить посторонние шумы. Только ни в коем случае не ставь музыку, которая связана с значимыми для тебя прошлыми событиями или отвлекающие тебя любым другим способом. Надо обязательно выключить компьютер и телефон, лучше избегать запаха кофе и вообще кухонных ароматов. Может быть, тебе понадобится повязка на глаза или беруши, поскольку на первом этапе следует по возможности устранить все внешние раздражители. Пусть телу будет удобно. Надень удобную, свободную одежду, сними часы и любые украшения. Если носишь очки, отложи их в сторону. Прежде чем усесться, выпей немного воды и поставь стакан неподалеку, на всякий случай. Перед тем, как начать, сходи в туалет и постарайся предугадать все подобные нужды, чтобы уже ничего не отвлекало тебя во время медитации. Неважно, сидишь ли на стуле или на полу со скрещенными ногами, главное — сесть ровно и держать позвоночник совершенно прямым. Хотя позвоночник вытянут в струну и напряжен, Тело должно быть расслаблено, а сам ты спокоен и сосредоточен. Если ты начинаешь клевать носом во время медитации, то это знак замедления мозгового ритма и входа в измененное состояние, так что не беспокойся, для новичков это нормально. Примечание Дремота во время медитации может означать, что позвоночник недостаточно выпрямлен и напряжен, поскольку именно напряжение позвоночного столба в сочетании с полным расслаблением всех мышц, которые к нему не относятся, и сосредоточением на дыхании позволяет достичь нужного состояния спокойной осознанности. Примечание редакции, конец примечания. По мере продвижения в практике медитации у тебя исчезнет желание дремать. Начав медитацию, закрой глаза и перейди к медленному глубокому дыханию. Вскоре ты перейдешь из состояния бета-ритма в состояние альфа-ритма. Это более спокойное и сосредоточенное состояние активирует лобные доли мозга, приглушая бдительную озабоченность факторами времени и пространства. Поначалу тебе вряд ли удастся легко проскользнуть в тета-ритм, Следующее состояние еще более медленных волн мозговой активности, но с практикой это придет. Тета-ритм отражает состояние, при котором тело словно спит, а сознание бодрствует, и именно оно позволяет изменить вегетативные программы тела. Продолжительность медитации Обычно медитация длится около 45 минут, Но лучше выделить для своих занятий больше времени, чтобы должным образом настроиться. Если ты ограничен во времени, то поставь будильник. Пусть он подаст сигнал за 10 минут до конца медитации, чтобы иметь возможность выйти из сеанса плавно, без резких скачков. Однако не позволяй времени стать источником отвлечения. Постоянно беспокойся о том, который час, полностью провалишь свою задачу. Если для медитации тебе требуется дополнительное время, попробуй пораньше вставать или позже ложиться ради возможности медитировать, не думая о времени. Тренируй свою волю. Хочу предупредить тебя об очень распространенном камне преткновения большинства новичков в медитативной практике. Когда человек начинает что-то менять в своей жизни, его тело и ум сопротивляются и тот рассудочный внутренний монолог почти наверняка будет настроен очень негативно. — Почему бы тебе не начать завтра? Ты похож на свою мать, яблоко от яблони недалеко падает. — Что с тобой? — Ничего у тебя не выйдет, ты не изменишься. — Что мне как-то не по себе? — У тебя может появиться неосознанный рефлекс на практику, нетерпение, отчаяние, грусти или какие-то дискомфортно интересные реакции. И стоит тебе откликнуться на эти наветы, признать их правоту, как твое сознание снова погрязнет в автоматической программе, а ты вернешься к обдумыванию тех же самых мыслей, выполнению привычных действий и переживанию привычных эмоций, тщетно ожидая каких-то перемен в своей жизни. На этом этапе не следует воспринимать ощущения и эмоции как барометр перемен. Они сейчас стараются уговорить тебя ничего не менять. Только освободив тело от оков этих эмоций, ты сможешь расслабиться и оказаться в настоящем моменте, подробнее об этом чуть ниже, и будешь высвобождать энергию тела, переходя от частицы к волне, чтобы с ее помощью создать новую судьбу. Дабы попасть в это место и научить свое тело новому образу жизни, ты должен усадить его и показать ему, кто в доме хозяин. «У меня есть конное ранчо в восемнадцать голов. Так вот, для меня подчинять тело своей воле, чтобы оставаться сосредоточенным во время медитации, это все равно, что оседлать своего любимого жеребца после того, как давно на него не садился. Когда я только сажусь в седло, этому жеребцу на меня совершенно наплевать. Его ноздри улавливают запах кобылиц на другом конце поля, и все его внимание направлено туда». Он как будто говорит мне, «Где ж тебя носило целых восемь месяцев? У меня тут появились кое-какие скверные привычки, пока тебя не было. Вот и девочки длинноногие уже собрались. Мне по барабану какие у тебя планы. Так что я тебя, пожалуй, сброшу. Здесь я главный». Он начинает выходить из себя, своевольничать, беситься, старайся умчать меня на край поля. Но я внимательно слежу за ним, и как только его голова поворачивается к этим кобылам, я беру управление на себя. И так стоит мне увидеть, что он начинает выходить из-под моего контроля. Я медленно, но твердо подбираю по воде и натягиваю их, а потом просто выжидаю. И вскоре он останавливается и сдает громкий храп, а я похлопываю его по шее и говорю «Вот и славно». Мы делаем два шага, а потом я замечаю, что его голова снова начинает слегка поворачиваться. Тогда я снова торможу его и жду. А он опять громко храпит, но когда понимает, что рулю все-таки я... Мы снова начинаем двигаться вперед. Я просто продолжаю повторять одну и ту же процедуру, пока он полностью не подчинится мне. Такой способ медленного, но твердого восстановления концентрации нужно применять и к своему телу, когда садишься медитировать. Представляй, что твое тело — это конь, которого ты, будучи сознанием, дрессируешь, Каждый раз, заметив, что твое внимание блуждает, ты спокойно возвращаешь его в нужное русло, переобусловливая свое тело новым осознанием. Так ты управляешь собой и своим прошлым. Итак, представь, что ты проснулся утром, имея огромный список неотложных дел и звонков, и ждущих ответа СМС-сообщений и электронных писем. Если каждое утро ты сразу начинаешь думать о предстоящих делах, то тем самым ты тут же выскальзываешь из настоящего момента и оказываешься в распланированном тобой привычном будущем. Когда ты садишься медитировать, твой ум будет по привычке убегать в этом направлении. И если ты это ему позволишь, то окажешься в своем старом предсказуемом будущем, поскольку, рассудочно планируя что-то, всегда ожидаешь результатов, основанных на опыте прошлого. Таким образом, заметив, что твой ум хочет пойти в привычном направлении, просто немного найти неповодье и верни его в настоящий момент. Как только придет мысль... «Ой, тебе же нужно выполнить то, да ты забыл про это, а еще тебе непременно нужно доделать то, что ты не успел вчера», просто вернись в настоящий момент. Такие мысли наверняка будут приходить снова и снова, вызывая у тебя беспокойство, нетерпение и уныние». Это нормально, просто помни, какие бы чувства и мысли ты не переживал, они всего лишь часть прошлого, и не стоит злиться на эти мысли и чувства, бороться с ними, нужно лишь спокойно наблюдать за ними, как бы со стороны, безо всяких оценок и суждений. В теле тоже возможны дискомфортные ощущения, тошнота, боли или вдруг у тебя зачешется спина в недоступном месте, это тоже элементы сопротивления. Примечание. В таких случаях достаточно сосредоточиться на своем дыхании и потом мысленно направить его в точку дискомфорта в теле, продышать ее, в кавычках, и все пройдет. Примечание редакции, конец примечания. Рано или поздно конь и всадник, сознание и тело, станут одним целым. И нет более замечательного чувства, чем это новое состояние бытия. Оно невероятно вдохновляет. Переход в измененное состояние Медитация, которую я подробно опишу в следующей главе, начинается с техники, называемой буддистами «открытым вниманием» или «открытым сознанием». Она помогает попасть в измененное состояние сознания. Ведь обычно, живя в режиме выживания и маринуясь в гормонах стресса, мы сфокусированы очень узко. Мы направляем все свое внимание лишь на вещи, людей и проблемы, сосредоточиваясь на материи, а не на энергии, и определяем реальность лишь в рамках своих органов чувств. Такой тип внимания можно назвать «объектно сфокусированным». А когда наше внимание обращено на внешний мир, который в будничном состоянии кажется нам более реальным, чем внутренний мир – Наш мозг в значительной степени остается в рамках суетливого бета-ритма, самого реактивного, изменчивого и нестабильного из всех паттернов мозговой активности. И поскольку мы при этом находимся в состоянии стрессовой готовности, мы не способны создавать, мечтать, решать проблемы, изучать новое и исцеляться. И это состояние явно не располагает к медитации. Электрическая активность мозга учащена, а благодаря реакции «бей» и «ребеги», повышается и частота сердечных сокращений и дыхания. Организм не станет в такой ситуации расходовать свои ресурсы на восстановление здоровья, потому что он пребывает в оборонительной позиции, пытаясь защититься, лишь бы прожить этот день. В таких условиях мозг стремится к федерализации, то есть его регионы начинают работать обособленно, не дружно а порой даже в ущерб друг другу. Это как нажать на педали газа и тормоза одновременно. Или как строители Вавилонской башни, разделившиеся между собой. Помимо того, что отделы мозга не сообщаются друг с другом, мозг оказывается в разладе с телом. И поскольку мозг и центральная нервная система контролируют и координируют все системы нашего тела, Составляют сердце биться, а легкие дышать, желудок переваривать пищу, а кишечник избавляться от экскрементов. Управляют метаболизмом, регулируют иммунную систему и балансируют гормональную, а также обеспечивают работу других бесчисленных функций организма. Возникает очень нестабильное состояние организма. Мозг посылает телу беспорядочные сообщения и дезинтегрированные в кавычках сигналы. В результате ни одна из систем организма не получает ясных сообщений. Представь, что иммунная система сообщает. Я не знаю, как произвести белый кровяный тельца по этой инструкции. А пищеварительная система говорит. Не могу разобраться, где мне нужно сперва выделять кислоту. Не то в желудке, не то в тонкой кишке. Сами не знают, что от меня хотят. В то же время сердечно-сосудистая система подвывает. Я совсем запуталась. Вот как мне определить Попадает сердце в ритм или не попадает? Ведь сигнал, который я получаю, сам не попадает ни в какой ритм. Там что, правда, за углом, дикий лев? Подобное состояние дисбаланса выводит нас из гомеостаза, из равновесия и настраивает на болезнь, вызывая аритмию и повышение артериального давления. Дисбаланс сердечно-сосудистой системы. Несварение желудка, либо кислотный рефлюкс. Дисбаланс пищеварительной системы. Простуды, аллергии, рак, ревматоидный артрит и другие нарушения, дисбаланс иммунной функции. И это лишь несколько примеров. Такое состояние, когда волны активности мозга учащены, спутаны и наполнены помехами, я и называю состоянием рассогласованности. При этом ритме мозговых волн нет ни гармонии, ни порядка, полная какофония как и в сигналах, которые мозг посылает телу. Вернемся к технике открытого внимания. Вот мы закрываем глаза и переводим внимание с внешнего мира и его сигналов на пространство внутри себя. И когда мы ощущаем это пространство своим нутром, мы не уделяем внимания ничему материальному и не думаем. Паттерны активности мозга при этом сдвигаются к более спокойному и созидательному альфа-ритму, а позднее к ритму. В этом состоянии наш внутренний мир становится для нас более реальным, чем внешний, что позволяет осуществить желаемые изменения. Исследования показывают, когда человек применяет технику открытого сознания, его мозг становится более организованным и синхронизированным, отделы мозга работают сообща, а то, что синхронизируется вместе, то вместе и связывается. Мозг может теперь посылать согласованные сигналы всему телу, и все системы организма начинают работать в едином ритме, сообща. Теперь вместо какофонии мозг и тело играют прекрасную симфонию. Благодаря этому человек чувствует себя целостным, спокойным и уравновешенным. Мы с моими коллегами наблюдали этот тип стойких изменений мозга у большинства участников наших мастер-классов, поэтому точно знаем, что этот метод работает. Сладость настоящего момента. Благодаря открытому вниманию медитация, которую ты будешь выполнять, научит тебя пребывать в моменте настоящего. Именно присутствие в настоящем моменте дает доступ к возможностям на квантовом уровне. Помнишь, я говорил, что в квантовом поле субатомные частицы одновременно существуют в бесконечной совокупности возможностей? Таким образом, в квантовой Вселенной нет единой линии времени, а есть бесконечное число осей времени, одновременно содержащих все возможности, наложенные друг на друга. На самом деле прошлое, настоящее и будущее каждого существа во Вселенной от мельчайшего микроорганизма до развитой цивилизации находится внутри единого поля безграничной информации, называемого «квантовым полем» в кавычках. Я сказал, что в квантовом мире нет времени, но точнее представлять, что в нем заключены все времена одновременно. Просто нет привычной нам линейной шкалы времени. Согласно квантовой модели реальности, все возможности существуют в настоящий момент. Но если ты просыпаешься каждое утро и повторяешь одну и ту же очередность событий, принимаешь те же самые решения, которые приводят к тем же самым поступкам, а те вызывают давно известные последствия и эмоциональные реакции, тогда ты не открыт ни к одной из иных возможностей и новому пути. Предположим, каждый день ты просыпаешься, направляешься в ванную, чистишь зубы, идешь гулять с собакой, выпиваешь свой кофе или чай, жуешь один и тот же завтрак, одеваешься в том же самом повседневном стиле, едешь на работу по привычному маршруту и так далее. Итак, предположим, ты в течение 10 лет выполнял одну и ту же почти неизменную последовательность действий. Тогда твое тело уже запрограммировано привычкой, чтобы оказаться в будущем, основанном на твоем прошлом, ибо ты начинаешь эмоционально предвкушать каждый из этих событий на своей шкале времени, и твое тело воспринимает эту предсказуемость за реальность. И вот привычные эмоции посылают сигнал все тем же генам, и ты оказываешься в своем предсказуемом будущем. Ведь ты мысленно репетируешь тот же самый предсказуемый повседневный сценарий в своем уме как минимум со вчерашнего дня». Ты никогда не находишься здесь и сейчас, потому что живешь планами на будущее и беспокойством о нем или воспоминаниями о прошлом. В такой жизни нет места чему-нибудь новому, неведомому, необычному или чудесному. К тому же это было бы слишком хлопотно и, откровенно говоря, попросту разрушило бы устоявшийся распорядок твоей жизни. Ведь появление чего-то нового в жизни человека, который неосознанно лепит свое будущее, основанное на прошлом это катастрофа. Тут я должен тебя предупредить. Начиная медитативную практику, нельзя воспринимать медитацию как очередной пункт в, как на своей шкале времени, пункт из перечня повседневных дел. При таком подходе ты не сможешь ощутить настоящий момент. Чтобы завершить то, ради чего ты здесь, а именно исцеление и устойчивые изменения, Тебе нужно полностью оказаться здесь и сейчас, не думая о следующем событии, намеченном на твоей шкале времени, и не перебирая недавно прошедшие события. Ибо куда ты направляешь свое внимание, туда же направляется твоя энергия. Следовательно, обращая даже самое ничтожное внимание на вещи, людей, места или события, тогда ты заново подтверждаешь эту реальность». У всех нас есть привычка зацикливаться на шкале времени, думая либо о прошлом, либо о будущем, которое основано на прошлом, а потому тоже известно. Но при этом мы упускаем настоящий момент, где живут все возможности. Когда ты сосредоточиваешься на известном, то, будучи квантовым наблюдателем, получаешь снова то, о чем думаешь. Ты сводишь все безграничные возможности квантового поля в одни и те же шаблоны информации, которые воплощаются в твоей жизни. Надо отключиться от известного, чтобы получить доступ к безграничному потенциалу квантовых возможностей. Забыть о своих проблемах, своем лице, своей расе и профессии, чтобы оказаться в неведомом, став бестелесным никто, нигде и ничто вне времени. Надо стать чистым сознанием, никаких мыслей, только ясное, спокойное сознание пребывание в настоящем моменте. В этот момент больше нет никакого прошлого, которое управляло бы будущим, как нет и предсказуемого будущего, основанного на прошлом. Ты пребываешь исключительно здесь и сейчас, где у тебя есть доступ ко всем возможностям. И чем дольше ты вложен в неведомое, отключаясь от шкалы времени и живя в настоящем, тем больше энергии ты высвобождаешь из своего тела, делая ее доступной для создания чего-то нового. Прошлое и будущее больше не существуют, когда мозг и тело полностью пребывают в настоящем моменте. Следовательно, предсказуемая реальность преодолена, и ты оказываешься в неведомой области возможностей. Медитация, описываемая в следующей главе, поможет тебе задержаться в этом могучем неведомом, в непроглядной тьме возможностей и вложить свою энергию в пространство потенциалов, существующих лишь в настоящем. Ведь это не просто пустота, это квантовое поле, и оно буквально лопается от избытка энергии и возможностей. Когда мы с моими коллегами исследовали участников наших продвинутых мастер-классов, сумевших стать чистым сознанием, мы констатировали у них громадный прогресс способности изменить мозг, тело и всю жизнь. Если плацебо связано с изменением тела за счет изменения сознания, тогда каков же будет эффект, Чистого сознания. Зрение без глаз. Это один из моих любимых примеров того, что может случиться, когда медитируя пребываешь в неведомом. Не так давно я проводил мастер-класс в австралийском Сиднее, и когда я смотрел, как медитирует группа, то случайно обратил внимание на женщину в третьем ряду по имени София, медитирующую, как и все, с закрытыми глазами. И внезапно я увидел, как ее энергия изменилась. Что-то подсказало мне помахать ей рукой, и вдруг она, не открывая глаз, помахала мне в ответ. Я подозвал к себе двоих инструкторов, которые стояли на другом конце зала, и когда они подошли, указал им на Софию, которая снова помахала мне в ответ, и опять не открывая глаз. — В чем дело? — прошептали мои помощники. «Она видит без глаз», — ответил я. «Вот так, концентрируясь на неведомом, получаешь многое». Через неделю после окончания семинара в Сиднее мы проводили более продвинутый мастер-класс в Мельбурне, куда также приехала София. «Ну, я и тебя видела, и инструкторов тоже», — рассказала она мне, описывая то, что случилось тогда в зале во время медитации с закрытыми глазами. Она хорошо все запомнила и подробно воспроизвела. После мастер-класса София решила подать заявление стать одним из моих корпоративных инструкторов, а я принял Софию за ее удивительную способность. Через несколько месяцев она прибыла на обучение. В конце каждого дня обучения я всегда прошу новых инструкторов закрыть глаза на полчаса, пока я буду пробегать вслух все уроки, пройденные нами за день. Так вот, во время такого сеанса София, сидевшая с закрытыми глазами, внезапно открыла их, потрясла головой, снова закрыла, оглянулась назад, потом опять повернулась вперед и, наконец, уставилась на меня с выражением сильного изумления на лице. После того, как она проделала этот маневр несколько раз, я подал ей знак просто продолжать медитацию, а поговорили мы с ней уже потом». София рассказала мне, что с закрытыми глазами во время медитации она видела не только перед собой, но и на 360 градусов вокруг. Она видела все, что было перед ней, все, что было позади нее и все, что было вокруг нее одновременно. И поскольку за свою жизнь София, как и все мы, выработала стойкую привычку воспринимать мир глазами, она открыла их и начала оглядываться, стремясь проверить то, что она видела в состоянии медитации. Случилось так, что доктор Фанин также присутствовал на этом занятии, и мы сканировали мозг некоторых инструкторов. Когда пришла очередь Софии, я ничего не стал рассказывать о ней доктору Фанину. Он подключил к ее голове электроды аппарата ЭЭГ, и мы с ним уселись за спиной Софии у монитора, чтобы наблюдать сканы ее мозга в реальном времени. Внезапно на экране компьютера вспыхнул затылочный отдел мозга, зрительная зона коры смотри смотри зашептал мне доктор фанин она визуализирует нет ответил я вполголоса качая головой она не визуализирует она видит как это опешил он как это так переспросил он совсем растерявшись и тогда я помахал софии а она продолжая сидеть к нам спиной подняла руку над головой повернула ладонь назад и помахала мне в ответ «Происходящее казалось чудом. Доказательство было прямо на скане. София видела нас, сидя к нам спиной. Ее зрительная кора обрабатывала информацию, как будто она поступала от органов зрения, но видели вовсе не глаза. Это было нечто из области неведомого. А ты готов приобщиться к неведомому?»